Глава 14. Внутри лабиринта царил полумрак. Да, было не так темно, как в подземельях Коузы, но всё равно крайне неуютно, если не сказать страшновато. Вика привычно потянулась к кулону на шее, но на этот раз тот и не подумал загораться и освещать путь. Видимо, осколок сердца Восьмерья не считал, что Вика в опасности или что в его свете есть необходимость. Но на самом деле необходимость была. Вику не слишком радовала перспектива идти в полутьме на ощупь. Да, от шорстки ванильки исходило привычное мерцание, но сумерки лабиринта его словно поглощали. Что же придумать? Фонарик, факел, свеча или даже спички? Ничего этого с собой нет. Вика даже сняла рюкзак и залезла в него. Вдруг там завалялось что-то, что ей может пригодиться. Но в рюкзаке нашлась только еда, собранная в дорогу Фреи Анжи. И что это такое круглое и тяжеленькое? Вика ощупывала загадочный предмет, пока не поняла. «Это же чудес-сказка!» Доставая её из рюкзака, она перевернула прозрачную сферу, и внутри засияли, засверкали голубые искорки. И чудес-сказка превратилась в этакий волшебный фонарь, рассеивающий темноту, не слишком мощный, но всё же куда лучше, чем ничего. Что ж, вопрос с освещением решился, и дело осталось за малым. Пройти лабиринт и найти выход. И маму, конечно. Убедившись, что хозяйка готова идти, Ванилька побежала вперёд, словно показывая дорогу. Впрочем, пока Вика видела только один единственный тоннель без каких-либо развилок, а обычно именно они были главной сложностью любого лабиринта. «Выберешь не то ответвление, и всё. Будешь долго плутать, прежде чем найдёшь выход. Если найдёшь». Неровные каменные стены не таили в себе никаких ловушек. На земле не было никаких ям со скорпионами или змеями. На потолке не росли сталактиты, грозящие упасть на голову. И вообще, пока лабиринт ничем не напоминал запутанное пересечение подземных ходов. Первое время Вика пристально осматривала полы стены. Не только для того, чтобы вовремя заметить смертельно опасные ловушки, но еще и в надежде увидеть какой-то знак, указывающий на то, что мама тут проходила. Но, видимо, удачно обронённые вещицы — клочки одежды, камешки и тем более крошки хлеба — это скорее атрибут приключенческих книжек, фильмов и сказок, чем реальности. Время от времени из глубины тоннеля доносились подозрительные звуки и пугающие шорохи. И хотя вики очень хотелось выкрикнуть «Мама!», она вовремя себя останавливала. «Никогда не знаешь, кто откликнется на твой призыв. Вдруг это кто-то, чьё внимание лучше не привлекать?» каменный тоннель всё тянулся и тянулся, никак не меняясь внешне, и Вика начала терять ощущение времени. Периодически она переворачивала чудесказку, чтобы встряхнуть голубые искорки внутри и прибавить им яркости, и это было единственное, с помощью чего Вика хоть как-то отмечала течение времени. Сколько она уже так идёт? Час, два, три? А вот этот сталактит подозрительно похож на тот другой, который она уже видела раньше может, она все это время ходит по кругу? Вдруг в полутьме она проглядела развилку или не заметила боковой коридор, в который нужно было свернуть. Вика незаметно прибавила шагу, а через некоторое время и вовсе пустилась бежать. Ей хотелось во что бы то ни стало быстрее добраться до конца каменного тоннеля. Девочка так разогналась, что в полутьме не заметила впереди пелену черного тумана. Она с размаху в неё влетела и потеряла ориентацию в клубящейся мгле. Знакомый отвратительный запах подсказал ей, что вокруг тумарья. Вика ожидала, что довольно быстро пройдёт чёрный туман насквозь. В конце концов, тут же не настоящая пелена тумарья, а всего лишь его клочья, заблудившиеся в лабиринте. Но она всё шла и шла, а туман не рассеивался. Правда, на этот раз чужие горести и несчастья Вику не донимали. Во-первых, они по-прежнему не атаковали, хотя девочка и ощущала их совсем рядом вокруг себя. Во-вторых, Вика куда больше беспокоилась, что в этой тёмной пелене не заметит развилку или вход в тоннель, который, конечно же, окажется нужным. «Ванилька!» — позвала Вика. «Если будет вход в другой тоннель, ты мне покажешь?» В ответ из клубов чёрного тумана родалось приглушённое «Черлык», и Вике не осталось ничего другого, как положиться на свою мечту, в которую уже раз. Клубы Тумарья рассеялись резко и внезапно, и открывшаяся Вике картина заставила её замереть от неожиданности. Никакой полутьмы, никаких каменных стен вокруг. Вика стояла на зелёной поляне в лесу, а перед ней был уютный бревенчатый домик, так богато украшенный резьбой, что напоминал пряник. «Откуда здесь лес?» Куда делся лабиринт? Может, она из него вышла? Но если так, то где тогда горы? Вика не могла пройти в лабиринте настолько далеко, чтобы выбраться за пределы взгория, на котором начался ее путь. На это потребовался бы не один день. «А, «Здравствуйте», — неуверенно поздоровалась Вика, «на случай, если в домике кто-то есть». И вдруг разом вспомнила все сказки, где вот в таких же уютных, почти пряничных домиках непременно обитали злые колдунии или баба-яга. Не зря же ее пугали страшными опасностями лабиринта. Может, это они и есть замаскированные под нарочито безобидные картины? Из избушки вышла женщина в длинной цветастой юбке и в яркой косынке, перехватывавшей волосы. «Здравствуй!» — так радушно поздоровалась она, словно Вика была ее любимой родственницей. «Наверное, устала с дороги? Заходи, передохни!» — засуетилась хозяйка, заводя девочку в дом. Внутри оказалось совсем не так, как в сказочных избушках. Никаких печек, котлов и нитей с сушеными грибами под потолком. Самый обычный дом, как в Ова, Куидаме и Варикае. Сама не понимая, как это случилось, Вика обнаружила себя сидящей за столом. Перед ней стояла кружка с водой, а хозяйка выставляла на льняную скатерть тарелки со сладостями. «Скажите, это что, всё?» спросила Вика, осушив кружку. Она, оказывается, очень хотела пить. «Здесь выход из лабиринта?» «Нет, что ты!» засмеялась незнакомка. «Тут же совсем недалеко от начала». «Так что же...» Получается, мы с вами сейчас находимся внутри лабиринта? «Осторожно!» — вскрикнула хозяйка, и Вика вздрогнула, когда поняла, что локтем едва не смахнула красивую вазу с печеньем, которая стояла совсем рядом, а она ее не заметила. «Она очень недорога!» — пояснила женщина, отодвигая вазу подальше и бросая острый взгляд на чудес-сказку в руках Вики. «А что это у тебя такое?» «Сувенир!» Коротко ответила девочка и с трудом подавила желание спрятать прозрачную сферу от чужих глаз. Хотя, казалось бы, какие у неё причины опасаться? Незнакомка вела себя очень дружелюбно и вряд ли станет силком вырывать сказку из её рук. «Тоже очень мне дорог. Так куда я попала? Что это за место?» «Это одно из ответвлений лабиринта», — сказала хозяйка. «Но не выход из него», — уточнила Вика. «Нет, здесь скорее тупик, а к выходу тебе ещё идти и идти». «А вы, случайно, не знаете, куда идти?» «Знаю, конечно», — улыбнулась хозяйка. «Покажете?» «С удовольствием. Тут недавно одна женщина проходила, тоже искала выход, так я и ей показала». «Мама», — обрадовалась Вика. «Ой, тогда пойдёмте быстрее, мне надо её догнать». — воскликнула она и вскочила из-за стола. Стоявшая на краю, как разве хозяйка её не убрала, ваза покачнулась от Викиного резкого движения и с громким «дзынь» разбилась, разлетелась осколками стекла и крошками печенья по всему дому. — Простите! — выдохнула Вика, чувствуя себя ужасно виноватой. — Я не хотела! Давайте я помогу убрать! предложила она, не зная, что ещё можно сделать. Были бы у неё деньги, она бы заплатила, а так... «Да не надо!» — отмахнулась хозяйка и тяжело вздохнула. «Я же просила быть осторожнее!» «Простите!» — ещё раз извинилась Вика. Она переминалась с ноги на ногу, не зная, как быть. Ей хотелось скорее вернуться в лабиринт и догонять маму, но торопить хозяйку, чью любимую вазу она разбила, было ужасно неловко. А женщина молча сметала осколки веником, и то и дело останавливалась, чтобы перевести дух. изнывающий от нетерпения Вика не выдержала. «Может, я могу что-то дать вам взамен?» — предложила она, хотя прекрасно знала, что дать ей нечего. Хозяйка пристально уставилась на чудес-сказку в руках Вики, и девочка снова с трудом подавила порыв спрятать прозрачную сферу за спину. «Да не надо ничего!» — наконец ворчливо отозвалась хозяйка. «Пойдём!» покажу тебе выход из лабиринта». Женщина привела Вику к огромному просто исполинскому дереву, в стволе которого, будь он полым, вполне поместился бы небольшой домик. Между гигантскими корнями, похожими на щупальца древесного осьминога, если бы такие существовали, тут и там зияли провалы, заполненные темнотой. В одном мерцали жёлтые огоньки, похожие на глаза хищника, из другого тянуло неприятной сыростью, из третьего доносились какие-то стоны. А дальше девочка смотреть не стала. «Это и есть выход из лабиринта?» Вика вздрогнула всем телом. «Он самый!» «А который из них мне нужен?» нерешительно спросила девочка, приглядываясь к провалам между корнями и решая, какой из них её меньше пугает. «Вон тот!» показала женщина на проход посередине. Тропинку к нему устилал мертвенно-бледный мох. Изнутри сочилась какая-то грязь, и Вика понимала, что заходить туда ей решительно не хочется. Ванилька, похоже, разделяла её настрой. Мечта подбежала к крайнему правому проходу и призывно черлыкнула. «Мне точно сюда?» — спросила Вика у женщины. «Ну, конечно!» — возмутилась та. «В конце концов, я здесь живу, я лучше знаю». «Просто...» нерешительно на человека оглядываясь на ванильку. Но женщина её перебила. «Нет, вы подумайте!» всплеснула она руками, неизвестно к кому обращаясь. «Приходят тут, пьют воду, разбивают любимую вазу, а потом ещё и не верят, когда им от чистого сердца подсказывают, куда идти надо!» Чувство вины и без того отлевшее внутри вспыхнуло ярким пламенем. «Да, конечно, вы правы. Вам лучше знать», — согласилась Вика. «Пойдём, Ванилька!» — позвала она мечту, поудобнее перехватила чудес-сказку и, подавив внутреннюю дрожь отвращения, пошла в указанный ей проём между корнями. И снова каменный тоннель без ответвлений и развилок. Вика шла, шла, и беспокойство усиливалось. Далеко ещё до выхода. Нагонит ли она маму? И, наконец, где же те ужасные опасности, которыми её все стращали? пока она не увидела ничего такого уж опасного. Хотя, если лабиринт тянется на десятки и десятки километров, её подстерегает вполне реальная опасность умереть от голода, усталости и жажды. Через некоторое время снова запахло помойкой и гнилью, и Вика приготовилась окунуться в очередные клочья обитавшего в лабиринте Тумарья. Как и в прошлый раз, чёрный туман окружил, но не нападал, а через некоторое время так же внезапно, как и до этого, рассеялся и Вика громко ахнула, увидев открывшуюся перед ней картину. Это была пустыня, самая настоящая, песчаная, жаркая, простиравшаяся, насколько хватало глаз. «Бескрайнее море с волнами барханов и ни единого признака жизни, даже одинокого кактуса и того не сыскать». «Нет, это место совершенно определённо не могло находиться на взгорье, куда привёл её Маркус. Как она вообще сюда могла попасть, если только от неожиданной догадки мороз продрал по коже, несмотря на то, что в пустыне царил беспощадный зной? А что, если это другой осколок? Что, если, оказываясь в клочьях тумария, Вика каждый раз переносится на новый осколок?» И на самом деле лабиринт — это не просто каменный тоннель, а сложная система невидимых переходов между осколками восьмивья. Растерянная и испуганная, Вика огляделась вокруг. Правда это или нет, прямо сейчас не так уж важно, хотя сердце и подсказывало ей, что её догадка верна. Куда важнее пройти лабиринт. И для начала надо в него вернуться. Где тут входы? «Ванилька!» звала Вика, просто потому, что не представляла, как ей искать здесь лабиринт. «Может, ты найдёшь вход?» Мечта взлетела, сделала несколько кругов в воздухе, а потом зачерлыкала, завяза собой. Вика попыталась вскарабкаться на песчаный бархан, но это оказалось неожиданно сложно. Ноги то и дело проваливались в горячий песок, и она съезжала обратно. Наконец Вике удалось взобраться на вершину. Она окинула взглядом всю ту же пустыню и, не заметив ничего особенного, спросила мечту «И?» «Куда смотреть?» Ванилька метнулась к бархану напротив, потом к другому, ещё к одному. И тут Вика поняла. Между тесно прижатых друг к другу песчаных холмов образовались этакие узкие коридоры. Видимо, это и есть входы в лабиринт. Вот только их много. Как понять, который ей нужен? Мечта порхала около самого дальнего коридора. Видимо, она считала, что им туда. Что ж, значит, они пойдут в него. Внезапно сзади раздалось шипение, и Вика застыла, парализованная страхом. Такое ужасающе громкое, такое страшное шипение могло издавать только огромное чудовище. Вика мигом представила его себе и хотела обернуться и посмотреть, как же оно выглядит на самом деле, но что-то внутри не позволило это сделать. Вики на воображение без того нарисовала ужасающую картину, и ей этого вполне хватило. Шепение утихло. Вика не шевелилась. Может, монстр выглянул из своей подземной норы и сейчас спокойно вернулся обратно, не заметив ничего интересного и съестного, а именно её. Вика не двигалась и досчитала про себя до 60, а потом до 120. Шипение не повторилось, и она решилась сделать осторожный шаг. А потом ещё один и ещё. Ей бы только добраться до песчаного коридора, возле которого её ждёт ванилька. Стоило лишь самую малость расслабиться, и снова раздалось ужасное шипение. Тут уж Вика стоять на месте не стала. Она подскочила и со всей мочи понеслась вниз по холму. В какой-то миг ноги провалились в песок, и она покатилась кубарем, едва не выронив чудесказку. Но и это её не остановило. Она ухитрилась снова подняться на ноги, ещё крепче прижать к себе прозрачный шар и побежать дальше. А ещё Вика всё же не удержалась и оглянулась. «Лучше бы она этого не делала». За ней несся монстр песчаного цвета, похожий на отвратительную помесь краба и змеи. Он шипел, щелкал клешнями, а из его пасти то и дело выстреливал длинный раздвоенный язык. Вика отвернулась и помчалась еще быстрее, хотя мгновение назад и не думала, что на это способна. Но как она ни старалась, бежать по песку было слишком тяжело, и девочка понимала, что вряд ли добежит до прохода, возле которого ее ждет ванилька. Оглушительное щелканье раздалось прямо над головой. Вика пригнулась, поморщилась, потому что прядь волос зажала в огромной клешне и рыбкой нырнула в ближайший песчаный коридор. Она надеялась, что монстр не сможет сюда протиснуться и что ванилька последует за ней. И уже неважно, тот это вход в лабиринт или нет, главное — убежать от чудовища. Вика продолжала нестись до тех пор, пока не поняла, что под ногами снова камень а не песок, а вокруг не яркий день, а прохладная полутьма. И тогда она рухнула на землю.